Глава седьмая. Я подошел к телефону. Кайл, я думаю, у вас ведется автоматическая запись всех телефонных разговоров. Я хочу дать вам описание передатчика материи. Это довольно сложное устройство, но пятнадцати минут должно хватить. Нет времени, — прервал меня Кайл. Мне очень жаль, грантом Если вы закончили монтировать передатчик, и если он действительно работает, это трагедия для человечества. У меня к вам единственная просьба. Когда придут Гоулы, постарайтесь не дать им то, чего они хотят. Теперь я могу сказать вам, Грант. Бомба взорвется через... Возникла короткая пауза. Через две минуты и двадцать одну секунду. Попытайтесь не пустить сюда Гоулов. Если бы устоять перед их воздействием до взрыва. Я швырнул трубку на рычаги. Капельки холодного пота выступили у меня на лбу. Две минуты. Слишком мало для чего бы там ни было. Офицерам в зале оперативного управления не суждено узнать, как я был близок к победе над голыми. Да и над ними тоже. Но я еще мог спасти генеральную командную ленту. Схватил со стола желтый пластмассовый чемоданчик, в котором она хранилась, сунул его в передатчик, и мир исчез во вспышке тьмы криках. «Скорее, мастера, ануши! Присоединяйтесь! Стройтесь!»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 Все пути оказались закрыты. Мой разум извивался, дергался, тыкался во все стороны и повсюду наталкивался на непробиваемый щит обороны голов. Он устает, мастера. Теперь действуйте быстро. Внушите субъекту координаты пахты мозга. Концептуализация вползла в мой разум. Эй, человек, переправь сюда ленту. Контроль личностной части моего разума Совершенно отстраненно, словно издали, наблюдал за этой схваткой. Кайл был прав. Гоулы выжидали, и теперь их время пришло. Даже последнее мое желание продемонстрировать непокорность, поместить ленту в передатчик, было инспирировано голами. Они неплохо разобрались в моем мышлении, поняли человеческую психологию, насколько это вообще возможно для негуманоидов управляли мной самым эффективным способом, какой только можно придумать, позволив считать, что хозяин положения — я. Гоулы воспользовались моей простодушной изобретательностью, чтобы осуществить свои желания, и Кайл здорово помог им, эвакуировав всех людей в радиусе 20 миль от архивного центра и тем самым развязав Гоулом руки. «Сюда!» — голос Гоула колоколом гремел у меня в голове. Передай ленту сюда. Еще когда я отбивался от импульса, который заставлял меня подчиниться чужой воле, я почувствовал, что рука дернулась к передатчику. Дерни тумблер, прогремел гол. Я боролся, яростно желая, чтобы рука застыла и не двигалась. Еще одну минуту, думал я. Через минуту бомба спасет меня. Присоединяйтесь, мастера. Я не желаю присоединяться. «Ты задумал наесться за мышью?» «Нет, матерью червьем клянусь. Вручаю своим желобком у пищевого бассейна. Этот человек потрошит для нас огромное хранилище в его родном мире. Ты и так жиреешься на счет. Глупец! Ты долго еще будешь пререкаться? Ты соединяйся голы взбесились от злости, а я ухватился за ускользающую мысль и сумел ее удержать.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 Из вращающейся пелены боли и тьмы я извлек концепцию пещеры голов Осознал ее, держа перед внутренним взором Цель есть «Мастера, остановите этого человека! Катастрофа!» И я почувствовал Гоулов Их объединенную мощь, направленную против меня Застыв в параличе, чувствовал, как моя личность вытекает по каплям, словно вода из разбитого горшка. Я пытался вспомнить, но мысль была слишком бледной, слишком далекой. Тогда откуда-то в мой разум ворвался голос. Спокойный голос аварийного резерва личностной части. «Ты атаковал. Приводи в действие запасной уровень. Уровень пять». Используй, Используй уровень 5 Пошевеливайся Используй, Используй уровень 5 Даже сквозь омерзительные миазмы Гоуловского гнета Я почувствовал, как волосы встали дыбом у меня на голове Неистовствующие голоса Гоулов Словно симфонии из одних диссонансов Окружали меня со всех сторон Но это было неважно Уровень 5 Возврата назад не было Принуждение никуда не исчезало, оставаясь даже тогда, когда я вздохнул, чтобы провыть свой ужас. Уровень 5 Вниз, мимо смутных фантасмогорических фигур и снов, мимо ярких галлюцинаций. Уровень 3 Уровень 4 И молчаливые воспоминания. И еще глубже. В мир, где невнятно бормочет кошмар. Дешевелятся смутные образы зла,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 Я пошарил вовне, нашел плоскость контакта и обрушил груз древнейших страхов человека на ожидающих голов. Из заточенной во тьму своих пещер, укрытых глубоко в недрах горы далекого мира, они ощутили грохочущую волну страха. Страха темноты, страха быть погребенными заживо. Ужасы из тайных дум человека столкнулись с ужасами мозговой шахты голов, И я почувствовал, как Гоулы сломались, и ослепленные паникой отступили от меня. Все, кроме одного. Первый властитель отшатнулся вместе с остальными Гоулами, но разум его был невероятной мощью. На мгновение я ощутил его чудовищную силу и переполняющее грызущее чувство голода, вечное и неутолимое. Потом первый властитель овладел собой...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 необходимые человеческому разуму для развития. — Вы устали, Грантам, — заявил полковник. — Вам нужно отдохнуть. А через несколько недель вы вернетесь на работу свежий, как огурчик. — Вот где сокрыт ключ, — продолжал я. — В наших мозгах. В них много чего есть, а мы даже приблизительно не знаем, чем обладаем. Для мозга ничего невозможного нет. Материя — это иллюзия, а пространство и время — всего лишь удобные выдумки. «Я оставлю медаль здесь, мистер Грантом. Когда вы почувствуете себя лучше, мы устроим официальное награждение. Телевидение...» Он внезапно растворился, когда я закрыл глаза и задумался о проблеме, которая еще со времен моей встречи с Гоулами настоятельно требовала обратить на себя внимание. Но до сих пор не было возможности заняться ею. Я изнутри ощупью пробирался, устанавливая границы поражения,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 Я отыскал необходимые минералы, блокировал поступление крови, соединил концы сломанной кости. Надо мной склонилась сиделка, в ее руках была бульонная чашка. — Сэр, вы спали очень долго, — улыбаясь, — сказала сиделка. — Не хотите ли теперь отведать прекрасного куриного бульона? Я выпил его и попросил еще. Пришел врач и снял повязки, с удивлением тщательно осмотрел мои раны и пулей вылетел из палаты. Я приподнялся на локте и тоже взглянул на себя. Кожа была новой и розовой, как у младенца. Ни шрамов, ничего другого. Я согнул правую ногу, и боли не было. Я недолго послушал, как врач что-то невнятно бормочет, кудахчет, исследует и выносит официальное заключение. Потом опять закрыл глаза. Я думал о передатчике материи. Правительство, конечно же, наложит на него лапу.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 Ну — Ну-ну, Грантон, расслабьтесь. Понимаете ли, все не так просто, как вы думаете. Есть еще множество важных дел, с которыми мы должны покончить. — С войной покончено, — сказал я. — Вы сами признали это. Я хочу уйти. — Извините, — покачал головой полковник. — Этот вопрос обсуждению не подлежит. — Док, — спросил я, — я здоров? — Да, — ответил тот, — удивительное дело. Таким здоровым вы в жизни не были. Я никогда прежде... — Боюсь, Грантом вам придется смириться с тем, что вы побудете здесь еще некоторое время, — сказал Кайл. — В конце концов, не можем же мы позволить знающему секрет передатчика материи свободно разгуливать по белу свету, да? — И пока вы не решите, я заключенный, не так ли? — Ну, я не стал бы это так называть Грантом. Еще я закрыл глаза...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 Если здесь осторожно согнуть, так, и надавить тут хорошо. Я, открыл глаза, приподнялся на локти и увидел море. Жаркие лучи солнца падали на мое тело, но не обжигали его. А песок был таким же белым, как сахар. Вдалеке чайка то взмывала в голубое небо, то устремлялась к голубой воде. На берег выкатилась волна и омыла ноги холодной водой.